Вопрос 28. Верно ли, что женщины психологически и физически сильнее мужчин и лозунг «Берегите мужчин» справедлив? Что такое? Входит сухим, выходит влажным, дарит тепло и радость, пакетик с чаем из загадок для детей. Да, верно. Женщины выносливее. Они, как правило, и живут дольше. Другое дело – физиология. Так, во время менструального цикла женщина нуждается в особо бережном отношении. Беременность тоже требует внимательного подхода. Психологически женщина более ранима, более чувствительна, эмоционально.